Глава 62. «Да нет же, чушь это не может быть!» Ворчу в туалете, сидя на унитазе с тонкой полоской в руке. «Не верю. Как можно определить беременность по щекам? Хотя я и правда сильно нервничаю в последнее время. Но связано это скорее с Делимхановым, а не с беременностью. А вот с чем связаны тошнота и сжога по утрам вот уже который день?» Вопрос тот еще. Пытаюсь вспомнить, сколько раз мы занимались сексом без защиты. «Много. И часто. Вот же я дура». Только бы пронесло в этот раз. Больше не позволю ему тронуть меня без резинки. Но я смотрю на тест и понимаю, что не пронесло. Я беременна. Взираю на две красные жирные полоски, долго и как-то бездумно. Реакция явно опаздывает, как и Делимханов. Он, как мне кажется, уже должен быть дома. Когда раздается хлопок двери, я отрываюсь от унитаза, прихватив с собой два использованных теста, выхожу из ванной комнаты. — Привет! — здоровая с ним первая, Дагир целует меня привычно прижав к себе за талию. «Привет, ты чего такая бледная?» — шепчет мне в губы, опаляя горячим дыханием. «Заболела, что ли?» «Нет, со мной случилось кое-что другое». «И что же это?» На его лбу пролегает глубокая морщина. Он нравится мне таким, взволнованным и серьезным. «Давай лучше ты первый расскажешь. У тебя ведь есть, что мне сказать?» Он хмыкает. «Зарина!» «Нет, жена твоя рассказала». «Зачем вы виделись? Случайно встретились, так вышло». «И что же жена тебе сказала?» «Что ты подал на развод. Это так?» Вздыхает и, взяв меня за руку, тащит к дивану. Усаживает меня к себе на колени. «Я подал на развод, как и обещал. Даже чуть раньше, чем предполагал до тебя. Надеюсь, теперь вопросов насчет жены поубавится?» «Да, поубавится. У нас есть, что обсудите, кроме Алины». «И?» Лезет под халат, поглаживает моё бедро. В его глазах мгновенно появляются огоньки похоти, но мне сейчас не до этого. «Я беременна, Дагир. Выложила на одном дыхании, не желая играть в детские игры. Ни к чему все это. Он застыл на мне своим строгим взглядом. «Ты серьезно сейчас?» «Нет, шучу. Мне же больше заняться нечем». Мгновенно оживают злость и раздражение. Хочу встать, но он не позволяет. Без психов давай. Я спросил, ты уверена или это только догадка. Два теста показали. Швыря на журнальный столик доказательства и все же поднимаюсь на ноги. Сжимаюсь всем телом в какой-то немыслимый комок. Меня настораживает его реакция. Как, в общем-то, и моя. Ну, какие из нас родители, особенно из меня. Какая я мать! Смешно же даже. Но все уже случилось, и теперь нам нужно решить, что делать. В одном я уверена на все сто. Аборт я делать не буду. Ни за что. Какой бы ни была реакция Делимханова. Дагир тянется за тестами, внимательно их изучает, чешет бороду, вздыхает. Да, перестарался я чутка. «И это все, что ты можешь мне сказать?» Поражаюсь его спокойствием. «Ну, ты же понимала, что мы не в шахматы играем, а после секса бывают дети. Это как бы естественно. Так чего ты сейчас от меня ждешь? Что на аборт отправлю, этого ты хочешь? А ты? Ты чего хочешь?» Сглатываю. «Неужели, правда, будет требовать убить кроху в утробе? Я такого ему не прощу, ни за что». «А я рад!» Откидывается на спинку дивана, довольно жмурится Акикот. «Разведусь с Алиной, женюсь на тебе, и ребенок уже есть. Охрененно считаю!» «Ты что, серьезно сейчас?» Мои глаза округляются, и тело немного расслабляется. «Я что, на клоуна похож?» «Нет, но что напишут в прессе? Что ты бросил жену и съехался с новой залетевшей любовницей? А как же электорат?» «Да плевать мне на чужое мнение!» «А об аборте даже не думай! Привяжу кровати на все девять месяцев!» В груди разливается тепло, и я уже не настроена так враждебно, когда это его фраза про аборт. «То есть ты рад?» «А почему должен быть не рад?» «Не знаю, просто я не ожидала от тебя такого. Думала, рассверепеешь и бросишь мне денег на чистку. «Жаль, что я в твоих глазах такое дерьмо. Вроде как и не заслужено». Продолжаю стоять напротив, нервно приступая с ноги на ногу. А Делимханов изучает меня своим взглядом. «А я думал, ты просто поправилась». «И что, задумался насчет моей отставки?» Нервно шучу. «Нет, думал перестать тебя откармливать», — отвечается смешком. Молчим. Каждый думает о своем». Не знаю, что там за мысли вертятся в голове у Дагира, а вот я в полном раздрае. Что делать дальше и как оно вообще? Стать мамой.